Глава 86 Фред Хендин вез Тину домой после слушания. Им владело тошнотворное чувство, что он не сможет снова высоко держать голову. Он прекрасно заметил, что зрители сравнивали его с этим «Жигало» скоттом ковем. Фред понимал, что Кови был сладкоречивым лгуном, но легче от этого не становилось. Угнетало и то, что Тина так свободно призналась в том, что навязывалась Ковию всю зиму. Когда Фред давал свидетельские показания, он делал все, что мог, чтобы выградить ее, и решение судьи показало, что он не видит связи между интрижкой Тины и Ковия и смертью Вивиан Карпентер. Фред понимал Тину лучше, чем она сама. Пару раз в коридоре во время перерыва она смотрела на Кове такими глазами, что даже слепой увидел бы, она по-прежнему сходит по нему с ума. «Ты очень тихий, Фредди», — сказала Тина, просовывая свою руку под его локоть. «Похоже на то. Я так рада, что все закончилось». «Я тоже. Может быть, я смогу взять отпуск и навестить брата? Я устала от разговоров. Я не виню тебя, но Колорадо слишком далеко, чтобы просто уехать отсюда. Не так уж далеко. Около пяти часов от аэропорта Логан». Она положила голову ему на плечо. «Фредди». Я хочу поехать домой и отдохнуть в одиночестве. Ты не против? Нет. Но завтрашний вечер мы проведем вместе. Я даже приготовлю обед. Фред болезненно сознавал, что ему очень хочется погладить блестящие темные волосы, которые разметались по его плечу. «Ты мне очень нравишься, Тина», — подумал он, — «это не изменится». «Не утруждай себя обедом», — сказал он, — «но приготовь что-нибудь выпить. Я буду к шести».